Глава 50. Эдди. Через час после оглашения вердикта я уже был в задней комнате своего офиса. Лежал на раскладушке с закрытыми глазами, в пустом желудке перекатывалось два стакана виски, а глаза были крепко закрыты. Мое тело требовало сна. Мозг тоже. Я никогда еще не чувствовал себя таким уставшим. Месяцы бессонных ночей и долгих дней наконец-то взяли свое. Но сон не шел. Я мог думать только о Харпер. Ее убийца был все еще где-то среди нас. Вполне возможно, что Александра убила ее, и этой мысли было трудно противиться, хотя ничто не связывало ее с этим убийством, кроме того, что Харпер работала над делом Софии. Если Харпер и увидела что-то во время того посещения дома на Франклин-стрит, от чего Александре пришлось устранить ее, то я не мог понять, что именно. У меня имелись лишь смутные предположения, ничего даже близко конкретного. Мысли долбились у меня в голове с такой силой, что я почти слышал их. Я сел, я и вправду слышал стук. Во входной дверь моего офиса. Я надел футболку, джинсы и направился в офис. Входная дверь у меня из матового стекла, и за ней на лестничной площадке маячил чей-то силуэт. Выдвинув ящик своего письменного стола, я достал пару кастетов и надел на правую руку один из них. Если только по ту сторону двери не стояли Гарри или Кейт, я первым делом вырубил бы незваного гостя и уже только потом стал задавать вопросы. Харпер погибло едва открыв свою входную дверь. В дверь снова забарабанили. Это был не просто стук. Кто бы ни находился сейчас на лестничной площадке, настроен он был явно недружелюбно. Я сделал вдох, шагнул вперед, скинул кулак с кастетом к груди, изготовился и резко распахнул дверь. Это был не Гарри и не Кейт. И вырубать своего гостя я не стал. Вернее, гостью. На ней были узкие серые джинсы, тяжелые черные ботинки и синий блейзер поверх темной рубашки с каким-то рисунком. Блок не поздоровалась. Вообще ничего не сказала. Уставилась в пол, как будто смотрела сквозь него на бетон и металл внизу. Погрузившись в собственные мысли или не знаю еще что. Выглядела она так, словно только что получила какую-то недобрую весть. Может, кто-то из родственников попал в автомобильную аварию? В чем бы ни было дело, Блок явно испытывала затруднения с тем, чтобы это озвучить. Я открыл был рот, но у меня создалось впечатление, что если я что-нибудь скажу то она может влепить мне своим ботинком доктор Мартинс по физиономии. Правда, потом я вспомнил, что Блок не отличается разговорчивостью и решил, что все же стоит рискнуть, не то так и простоим до утра. «Блок, вы в порядке?» — спросил я. Она не пошевелилась, даже не вздрогнула, даже не посмотрела на меня, просто произнесла «Я так не думаю». «Что-то случилось? Надеюсь, не с Кейт, у нее все хорошо?» «Она не знает, что я здесь». «Пока что. Можно войти?» «Конечно», — ответил я, отступая от двери и возвращаясь в офис. Разжав кулак, сбросил кастет на стол. Блок не села, даже после того, как я указал ей на кресло. На предложение выпить покачала головой. «Ладно, может, поможете мне чутка? Что-то не так, я это уже понял. Давайте, выкладывайте». «Под конец все оказалось слишком уж просто», — сказала она. Иногда требуется простое утверждение, чтобы изменить свой взгляд на что-то. Мне казалось, что часть этого дела — закрытая дверь, и Блок только что приоткрыл ее на Дюйм. Я должен был догадаться, что присяжные вынесут обвинительный приговор Александре и оправдают Софию. Гарри был уверен в этом. Единственным, кто не ожидал такого вердикта, был я. И теперь я знал, почему. Я видел это по лицу Блок. Я был не только смертельно уставшим, но и неуверенным. Неуверенным во всем, и эти сомнения лишили меня сил. Я плыл по течению, окруженный туманом горя. И очень многое упустил из виду. На криминалистические улики в этом деле положиться было нельзя. Эксперт по волосяным волокнам и спец по укусам были в равной степени ненадежны. Меня бы не удивило, если бы Драйер каким-то образом повлиял на их отчеты, чтобы нацелить обвиняющий палец на обеих подозреваемых. В конце концов, это не имело значения, поскольку присяжные не поверили ни одному из экспертов. «Меня беспокоят две вещи», — продолжала Блок. И опять сделала паузу. Разговоры были явно не ее стихией. Ей требовалось собраться силами. Сквозь грязное окно напротив пробивались последние лучи солнца. Она не сводила глаз плавающих в полосах солнечного света пылинок. «Я думаю, что часть записи в дневнике все таки подлинная». Фрэнк узнал, кто пытался его отравить, и собирался изменить завещание. Вот почему его и убили. Галлоперидол. Он в жидкой форме. Большой белый флакон. Как получилось, что копы не нашли никаких следов, и как вышло, что Фрэнк так долго не замечал, как она подливала его ему в еду? — Ну, наверное, она была осторожна, — предположил я. — Она давала ему его месяцами, а он этого не замечал, и она не пролила ни капли? Но каким-то образом Фрэнк все равно это понял. Она была очень осторожна, сказал я. И второе, что меня беспокоит это было почти идеальное преступление. Она и на самом деле была очень осторожна. Убивая свидетелей вдумчиво и не спеша, планировала это, и все же оказалось настолько небрежно, чтобы занести в поддельный дневник сразу три грубые фактические ошибки. Закончила блок. Тут дверь в моем сознании распахнулась настежь Мы оба посмотрели друг на друга. Доказать, что дневник был фальшивкой, оказалось слишком уж просто. Эта мысль сцепила наши взгляды и мысли между собой, как пара наручников. Этих простых слов Блок оказалось недостаточно, чтобы весь мой мир перевернулся с ног на голову. Иногда ты не видишь чего-то, потому что просто смотришь на это под совершенно не тем углом. «Вы подумали о том же, что и я?» — спросил я. Она не ответила, просто бросила на меня взгляд, а затем вновь опустила глаза в пол. «Мы до сих пор не знаем, почему погибла Харпер. Я вновь и вновь пересматривал видеозаписи того осмотра на Франклин-стрит. Я подумал, что, наверное, она увидела в доме на Франклин-стрит нечто такое, что указывала на одну из сестер и засняла это. Может, в тот момент она даже этого не заметила, но снимок-то остался. Возможно, я ошибаюсь, и у меня нет фото, которое она делала на телефон, чтобы это проверить, но это единственное, что могло сделать ее мишенью для убийцы Фрэнка». Харпер была умнее меня, лучше меня. Я обязан выяснить это ради нее. Скоро стемнеет. Я хочу еще разок заглянуть в тот дом на Франклин-стрит, произнесла она. Не хотите присоединиться? Я хотел. Я хотел и сам посмотреть, но прежде чем что-либо предпринять, должен был убедиться в правильности дальнейших действий. Мне требовалось подтверждение. У меня возникла одна мыслишка насчет Гала и надо было ее срочно проверить. «Возьмите с собой Гарри. Если вас застукают копы, будет полезно иметь при себе бывшего судью высшей инстанции. В этом городе нет ни одного копа, который не знал бы Гарри Форда. Вы собираетесь рассказать об этом, Кейт?» «Пока что нет», — ответила Блок. «Ничего ей не говорите, пока не уйдете с Франклин-стрит. Она захочет поехать с вами. Если ее поймают на взломе и незаконном проникновении, ее юридическая карьера закончится, даже толком не начавшись». Кивнув, Блок спросила. «А вы с нами?» «Я не могу, у меня есть дела поважнее». «Какие, к примеру?» «Мне нужно позвонить одному старому другу, а потом купить газету и съездить в больницу». «Вы нормально себя чувствуете?» — спросила она. «Нет, далеко не нормально».